Артикуляция безумия. «Все поведано без понуждения, как на больном духу», что говорят и пишут пациенты психиатрических лечебниц. Случайный визит в дом умалишенных показывает, что вера ничего не доказывает. Генрих Гейне. Когда стоишь спиной к безумцу, ощущаешь еле различимую неловкость, сродни пристыжённой боязливости. Это чувство — итог многовековой истории того, что принято считать актом гуманизма, изоляции всего выходящего за рамки нашего понимания. Но не безумны ли те, кто так эгоистично трактует человечность? Достаточно одного фатального обобщения, искажённое мировосприятие, известное клеймо — означающее сразу бездну крайностей, пусть даже диаметрально противоположных. И вот за спиной уже не частный случай, а целый блок психиатрической больницы. В голове роится ворох сомнений, а нужны предварительные итоги. Во-первых, в большинстве случаев сумасшедший лишён той степени обаяния, которой обладает его медиаинкарнация. Душевно больной не симпатичен. Он в известной мере безобразен. С другой стороны, он свободен от бремени общественного марафона, и власть для него — что-то внутреннее, а не внешнее. Во-вторых, сумасшествие — проклятие многих открывателей. Все новаторы от искусства и науки в глазах обывателя безумны, но не все клинически. Вспомните творчество Ван Гога и Акутагавы Реноска. Из полусотни интервьюируемых мы выбрали пятерых. Тех, о ком писал Мишель Фуко в «Истории безумия» в классическую эпоху. Тех, кого принято противопоставлять структурированным областям разумного. Каждый приведенный фрагмент интервью — своего рода иллюстрация к одному из его тезисов. Чтобы оставаться свободным, рок безумия необходимо нести в себе. Но не ждите от нас урока психологии. Много ли иллюстраций было сделано просвещение для... У четырех избранных нами героев почти отсутствует в речи аллогизмы, фиксация и прочая атрибутика душевно-больного слога. Достаточно сообщить, что едва ли не у каждого второго собеседника они доминировали над прямотой и ясностью, но и с ними формат общения помог их минимизировать. Он заключался в том, что после вопроса бралась пауза на обдумывание. Это особенно действенно в диалоге с шизофреником, чья мысль конструируется не вполне линейно. Также ниже представлены фрагменты письма участников и комментарии практикующего психиатра А.Н. Черкашина. Пациент Л. В идеальном мире мы не станем смешивать понятия тюрьмы и клиники. Во второй, лечение вытеснило заключение из графы «цель» еще в конце эпохи просвещения. Поэтому, если человек тюрьмы всё угрюмо ждёт, человек клинике рвёт и мечет ровно до успокоительного укола. Между медициной и рассудком разыгрывается сложная партия, исход которой определяет сублимация пациента, для которой клиника — наилучшая среда обитания. Эл — единственный наш собеседник, разглядевший на шахматной доске победную стратегию. Спившийся бездомный кандидат филологических наук Это клише. А если у бывшего университетского завсегдатая параноидальная шизофрения, паранояльный синдром, отягощенный периодически проявляющимися маниями, это Эл. По его словам, жена воплотила в жизнь сюжет бульварного романа, чтобы разлучить с ребенком и беспрепятственно зажить с новым мужем. Полагаю, вы будете это отрицать, но по карте у вас наблюдается склонность к садизму. Могли бы вы как-то объяснить эту графу? А вот и не буду отрицать. Объяснять. Когда треть жизни идешь с болью плечом к плечу, волей-неволей вникаешь в ее механизм. Понимаешь, как оно работает. И только дурак не находит применения знаниям на практике. Боль – важный инструмент влияния на... Ну, как это подает мой врач? <смех> Просто способ жены огородить меня от ребенка. Садист и сволочь, мол. Вот и все. Где была отправная точка в истории, которая привела вас сюда? Мне на юбилей коллеги торжественно вручили начатую бутылку водки. Я, конечно, возмутился, но они вида не подали. Теперь уж ясно, что это был розыгрыш... Жалко, что мысль эта пришла ко мне здесь от скуки, а не снаружи от ума. Как еще боретесь со скукой? Путешествую в мечтах. А кто этим не балуется? Но здесь и грезить-то нужно постараться. Утром, например, проснулся от шума. Санитарка отчитывала моего соседа, он громко оправдывался, мол, понимаете, насрав под лестницей, я всего-то сигнализировал доктору об обострении своей душевной боли. Я не шучу. Верю. Вы пока первый, с кем можно вести полноценный диалог. О, нет, здесь полно вменяемых персонажей. Это люди беспрецедентных переживаний. Поэтому им так сложно сочувствовать. И так легко окрестить их этим куку ку, -ку. Неполно, то есть, но есть. Мало даже. По-вашему, эти немногие здоровы? И им всем нужно немного измениться, чтобы сорвать коллективный ярлык. А вам? Хотите что-нибудь изменить в себе? Язык. Ну как изменить? Я бы его вырвал. Рот зашил. И все это без резких движений, а то, мало ли, решат еще, что я псих. Как в пословице. Все мои слова здесь обернулись против меня. Да, это нужно исправить. Что, по-вашему, происходит сейчас в стране? Театральная постановка по тексту моей истории болезни и в стране, и в мире. С каких пор? С начала времен, разумеется. Письмо Эл. Видимо, чтобы сохранить себе язык, свою тетрадь Эл ведет на латыни вперемешку с Морзе. Комментарий психиатра «Шизофрения – спутник юности. Не так часто наблюдаю пациентов с этим диагнозом старше 30 Тяжело назвать это безумием, верно? Эл – манипулятор, образованный садист с хорошей интуицией. Бредовый синдром в легкой форме не обязательно наблюдать стационарно, но в его случае это мера предосторожности». Своими ужимками он вуалирует готовность сорваться в любой момент. Редкая это агрессия, чаще страх, навязчивое состояние вообще. Поэтому я исключаю слово «безумие» из своего словаря. Помешательство не помрачнение рассудка, а перекраска его в любой цвет, который отличается от общепринятого.